«Глава четвёртая. Алитиометр. «Надеюсь, ты сядешь рядом со мной за ужином», — сказала миссис Колтер, освобождая Лире место на диване. «Меня несколько смущает великолепие этого дома. Ты покажешь мне, какими вилками и ножами пользоваться?» «Вы тоже женщина-учёный?» — спросила л и р а На женщин-ученых она смотрела с обычным для Иордана пренебрежением. Такие люди есть, но их, бедняк, нельзя воспринимать всерьез. Как животных, наряженных для спектакля в человеческую одежду. Но миссис Колтер не была похожа на известных л и р и женщин-ученых. И уж точно на этих двух пожилых дам других гостей. Лира спросила ее, на самом деле, ожидая отрицательного ответа, потому что миссис Колтер выглядела роскошно и сразу очаровала Лиру. Лира не могла отвести от нее глаз. «В общем-то, нет, — сказала миссис Колтер. — Я член колледжа Леди Ханы, но по большей части моя работа проходит вне Оксфорда. Расскажи мне о себе, Лира». т всегда жила в Иордан-колледже?» За пять минут Лира поведала ей все о своей полудикой жизни, о своих любимых маршрутах по крышам, о битве на глинах, о том, как они с Роджером поймали и поджарили грача, о своем плане захватить каялу цыган и уплыть в Абингтон. Рассказала даже, о г л я н у в ш и с я п о н и з и в голос, Какую шутку они сыграли с черепами в крипте. И явились их привидения Прямо ко мне в спальню без голов. Говорить они не могли, булькали только. Но я сразу поняла, чего они хотят. Поэтому утром спустилась И переложила монетки на место. А то бы могли меня убить. Значит, ты... «Не боишься опасностей?» С восхищением сказала миссис Колтер. Они уже сидели за столом, рядом, как и надеялась миссис Колтер. Лира совершенно не обращала внимания на библиотекаря, сидевшего по другую руку, и весь вечер проговорила с миссис Колтер. Когда дамы перешли в соседнюю комнату пить кофе, леди Ханна спросила, «Скажи мне, Лира». «Тебя собираются отправить в школу?» Лира посмотрела на нее с недоумением. «Я? Не, не знаю. Наверное, нет?» Добавила она на всякий случай. «Я не хотела бы их затруднять», лицемерно пояснила она. «И чтобы на меня тратились, лучше, наверное, жить в Иордане, и чтобы меня обучали ученые, когда у них найдется время. Раз уж они здесь, это, наверное, будет бесплатно». А твой дядя, лорд Азрилл, имеет на твой счет какие-то планы? Спросила другая дама, ученая из другого женского колледжа. Да, сказала Лира, думаю, что имеет, но не насчет школы. В следующий раз он собирается взять меня на север. Да, помню, он мне говорил, сказала миссис к о л т е р Лира моргнула. Две ученые дамы чуть выпрямились в креслах, а их д е й м о н ы либо хорошо воспитанные, либо апатичные, только переглянулись. «Я встретила его в Королевском Арктическом Институте», — продолжала миссис Колтер. «Отчасти из-за этой встречи я и приехала сегодня сюда». «Вы тоже путешественница?» — спросила Лира. В некотором роде. Я была несколько раз на севере. В прошлом году я провела три месяца в Гренландии. Вела наблюдение за Авророй. Вот оно! Теперь для Лиры ничего больше на свете не существовало. Она смотрела на миссис к о л т е р с благоговением и, затаив дыхание, слушала ее рассказы о постройке иглу. Охоте на тюленей, о переговорах с лапландскими ведьмами. Обе ученые женщины ничего такого волнующего рассказать не могли и сидели молча, пока не пришли мужчины. Позже, когда гости стали расходиться, магистр сказал. «Лира, останься. Мне надо поговорить с тобой м и н у т у две. Иди в мой кабинет, дитя. Сядь и... Подожди меня. А задачная, усталая, взволнованная Лира подчинилась. Слуга Казенс отвел ее в кабинет и нарочно оставил дверь открытой, чтобы наблюдать за ней с прихожей, пока он подает гостям пальто. Лира поискала глазами миссис Колтер, но ее не было видно. А потом вошел магистр и закрыл. Он тяжело опустился в кресло у камина. Его Дэймон вспорхнул на спинку и сел возле его головы, уставив старые глаза на Лиру. Тихо шипела лампа. — Итак, Лира, — сказал магистр, — ты беседовала с миссис Колтер. Тебе понравилось то, что ты услышала? «Да! Она замечательная женщина! Она чудесная! Никого прекрасней я не встречала!» Магистр вздохнул. В черном костюме и черном галстуке он был больше всего похож на своего Дэймона. И Лира вдруг подумала, что однажды, очень скоро, его похоронят в крипте под капеллой, и художник вырежет изображение его Дэймона, на медной табличке, и и м е н н обоих о на одной строке. — Мне надо было поговорить с тобой раньше, Лира, — сказал он, помолчав. Я собирался, но время, кажется, идёт быстрее, чем я думал. Здесь, в и о р д а н и ты жила в безопасности, милая, и, надеюсь, счастлива. Тебе нелегко было слушаться нас, но мы тебя очень любим, и ты всегда была хорошей девочкой. В твоем сердце много доброты и нежности, и большая решительность. Все это тебе понадобится. В мире происходит много такого, от чего я хотел бы тебя оградить. оставив здесь, в Иордане. Но это уже невозможно. Она только смотрела на него. Куда ее хотят отправить? Ты же понимала, что когда-нибудь тебе придется пойти в школу, продолжал магистр. Кое-чему мы тебя здесь учили, но не основательные, не с и с т е м а т и ч е с к и Наши знания другого рода. Ты должна узнать то, чему не могут научить старые люди, особенно в твоем нынешнем возрасте. Ты, наверное, понимала это. Ты не ребенок-слуги. Мы не можем отдать тебя каким-нибудь приемным родителям в городе, даже если они будут по-своему заботиться о тебе. Ты нуждаешься в другом. Все это я к тому г о в о р ю Лира, что та часть твоей жизни, которая связана с Иордан-колледжем, подходит к концу. «Нет», — сказала она, — «нет. Я не хочу уходить из о р д а н а Мне здесь нравится. Я хочу остаться здесь навсегда». Когда ты молод, кажется, что в с ё будет длиться вечно. К сожалению, это не так, Лира. Скоро, в самое большее, года через два детство кончится, и ты станешь молодой женщиной, молодой дамой. И поверь мне, жить в колледже станет совсем нелегко. «Но это мой дом!» Он был твоим домом. Теперь тебе нужно что-то другое. Не школа. Я не пойду в школу. Ты нуждаешься в женском обществе, в женском руководстве. Слово «женское» для Лиры связывалось только с женщинами-учеными, и она невольно скорчила гримасу. Расстаться с великолепием и а р д а н а с этой знаменитой обителью знаний ради унылого кирпичного пансиона при колледже в северной части Оксфорда, с неряшливыми учеными-женщинами, от которых пахнет капустой и нафталином, как от этих двух за ужином. Магистр заметил выражение ее лица, заметил, как загорелись красным глаза хорька Пантелеймона. Он сказал, «А если это будет...» Миссис Колтер. Мех на п а н т и л е м о н е вмиг из коричневого превратился в нежно-белый. Лира широко раскрыла глаза. Правда? Она, между прочим, знакома с лордом Азриелом. Твой дядя, конечно, очень беспокоится о т в о ё м благополучии. И когда миссис Колтер услышала о тебе, она сразу предложила свою помощь. Кстати, мистера Колтера нет. Она вдова. Увы. Ее муж погиб несколько лет назад э, в результате несчастного случая. Так что имей это в виду. если захочешь о нем спросить. Лира с готовностью кивнула. — И она правда будет опекать меня? — А ты бы хотела? — Да! Лира едва не вскочила. Магистр улыбнулся. С ним это случалось так редко, что он совсем разучился, и всякий, увидевший его улыбку, хотя л и р и сейчас было не до того, принял бы ее за печальную гримасу. Что ж, давай лучше спросим ее саму. Он вышел из комнаты и, когда вернулся через минуту, с миссис Колтер. Лира была уже на ногах, она не могла усидеть на месте. Миссис Колтер улыбнулась. А ее Дэймон проказливо ухмыльнулся, показав белые зубы. По дороге к креслу миссис Колтер коснулась волос Лиры. От этого прикосновения девочку обдало теплой волной, и она покраснела. Магистр налил миссис Колтер б р а н т в е й н а и она сказала. «Ну что, Лира, у меня будет помощница?» «Да», — коротко ответила Лира. Она сказала бы «да» в ответ на что угодно. «Мне нужна помощь в самой разной работе. Я умею работать. Возможно, нам придется путешествовать. Я не против. Я куда угодно поеду. Но это может быть опасно. Возможно, нам придется поехать на север». У Лиры отнялся язык. Потом она справилась с собой. «Скоро!» – миссис Колтер засмеялась и сказала. «Возможно. Но, знаешь, тебе придется много работать. Тебе придется изучить математику, штурманское дело и небесную географию». «Вы меня будете учить?» «Да. А ты поможешь мне делать записи, приводить в порядок мои бумаги, делать важные расчеты и так далее». И поскольку мы будем встречаться с важными людьми, тебе понадобится красивая одежда. Надо многому научиться, Лира. Я не против. Я всему хочу учиться. Не сомневаюсь. И в а р д а н к о л л е д ж ты вернешься уже знаменитой путешественницей. Мы отправляемся рано утром первым дирижаблем. Так что беги и сразу в постель. Увидимся за завтраком. «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» Сказала Лира. И, вспомнив то немногое, что усвоила из этикета, обернулась у самой двери и сказала «Спокойной ночи, магистр!» Он кивнул. «Приятных снов!» «И спасибо!» Прибавила Лира, обращаясь к миссис Колтер. В конце концов она заснула. хотя Пантелеймон долго не мог угомониться и даже назло ей обернулся ежом, так что пришлось на него прикрикнуть. Было еще темно, когда кто-то потряс ее за плечо. «Лира! Тихо! Просыпайся, девочка!» Это была миссис Лонсдейл. Она говорила в полголоса и в одной руке держала свечу. а другой, наклонившись, трогала Лиру. «Слушай, магистр хочет увидеться с тобой до того, как ты пойдешь завтракать с миссис Колтер. Быстро вставай и беги к его дому. Зайди в сад и постучись в стеклянную дверь кабинета. Ты поняла?» Окончательно проснувшаяся и недоумевающая Лира кивнула. и вставила босые ноги в туфли, которые принесла миссис Лонсдейл. «Умываться не надо, это потом. Сразу туда и сразу возвращайся. Я начну собирать твои вещи и приготовлю тебе одежду. Торопись!» В темном прямоугольнике двора еще стоял холодный ночной воздух. Еще виднелись последние з в ё з д ы Но на востоке... Над залом небо уже наливалось светом. Лира вбежала в библиотечный сад и замерла на минутку среди глухой тишины, глядя на каменные утесы капеллы, на жемчужно-зеленый купол здания Шелдон, на белую латерну библиотеки. Она попрощалась с этим пейзажем и пока не знала, сильно ли будет по нему скучать. За окном кабинета что-то шевельнулось, Мелькнул свет. Она помнила, что ей надо сделать, и постучалась в стеклянную дверь. Дверь почти сразу открылась. «Хорошая девочка, заходи быстро. У нас мало времени», — сказал магистр, и сразу же задвинул за ней штору. Он был полностью одет и, как всегда, в черное. «Разве я не еду?» — спросила Лира. «Едешь». «Я не могу этому помешать», — сказал магистр, и в тот момент Лире не пришло в голову, что это звучит странно. «Лира, я дам тебе одну вещь, но ты должна обещать, что будешь держать это в тайне. Ты обещаешь?» «Да», — сказала Лира. Он подошел к письменному столу и вынул из ящика какую-то вещь, завернутую в черный бархат. Когда он развернул ткань, Лера увидела что-то похожее на карманные часы. Толстый диск из меди и хрустального стекла. Это мог быть компас или что-то в таком роде. «Что это?» — спросила она. «Это а л л т и о м е т р Их изготовлено всего шесть штук. л и р а еще раз прошу тебя. «Держи это в секрете. Лучше, чтобы миссис Колтер о нем не узнала. Твой дядя... А что он делает? Он показывает тебе правду. А как читать его показания, этому ты должна научиться сама. Теперь иди. Уже светло. Быстро к себе в комнату, пока тебя никто не видел». Он завернул прибор в бархат и сунул ей в руки. Вещь оказалась, на удивление, тяжелой. Потом он ласково взял ее обеими руками за голову и секунду подержал. Она попыталась поднять к нему лицо и спросила, «Что вы хотели сказать о дяде Азриэле?» «Твой дядя подарил его Иордан Колледжу несколько лет назад». Возможно, он... Но магистр не успел закончить. Раздался настойчивый стук в дверь. Она почувствовала, как вздрогнули его руки. «Быстрее, девочка!» — сказал он тихо. «Силы этого мира очень велики. Мужчины и женщины во власти, приливов, мощи которых ты себе даже не представляешь. И они бросают нас в поток счастливого пути, Ира». «Будь счастлива, девочка, и храни это в тайне!» «Спасибо, магистр!» — почтительно произнесла она. Прижимая сверток к груди, она вышла из кабинета через садовую дверь и, оглянувшись, увидела, что д е й м о н магистра наблюдает за ней с подоконника. Небо уже посветлело, подол легкий ветерок. «Что это у тебя?» Спросила миссис Лонсдейл, захлопнув потрёпанный чемоданчик. «Это магистр мне дал. Нельзя положить чемодан? Поздно. Не буду его открывать. Положишь в карман пальто. Не знаю, что там. Беги в столовую, не заставляй их ждать».